20 Мне кажется, отец меня никогда не любил. Марина смотрела на Айку и думала, кожа как фарфоровая. Любить или нет – личное дело каждого. Я когда-то не могла примириться с мыслью, что матери до меня нет дела, что я для нее проект. Считала, что никому не нужна, кроме деда, который далеко. А потом пришло знание, что есть понятие дороги. Если тебе не по пути с отцом, дай ему идти, куда он хочет». «У тебя своя дорога и своя жизнь». «Да никуда он не хочет. Хочет только водку пить». Марине не нравился этот разговор. Что Айко может знать о том, как опухает у отца лицо после двух рюмок, как он унижает мать только потому, что она ему это позволяет? Женщина, написавшая письмо острым почерком, наверняка не догадывалась, что он может быть таким. «Он страдает, вот и все». Айка смотрела прямо сквозь свою ровную челку. Он никем не стал, а мечтал. Он потерял женщину, которую любил. Он одинок. Отпусти его, если не можешь помочь.